Глава 38. Стук по стук. Хозяйствующая бесовка. Демоница ни капли не удивилась, увидев декана артефакторов. Она заставила настороженный кончик хвоста спрятаться обратно под юбку. С неудовольствием отметила, что на этой неделе хвост зажил своей жизнью. Хотя до встречи с Ридом ей иногда приходилось напоминать себе, к какой расе она относилась. Герхард рассматривал ее, словно видел в первый раз. Хотя не далее, как вчера, его внимание выглядело излишне назойливым. Девушка вспомнила о Чедвике и поежилась, Начала без приветствия. Профессор Чедвик отправился навестить приболевшую бабушку. Что вам здесь нужно? Быть любезной не входило в ее планы. Тут ее осенило. В деле отжимания у Дол столь полезных квадратных метров, незаменима ее подруга. Если сама Вивьен обеспечивала, чтобы к ним благоволили обстоятельства, то Лючье станет тем рычагом, который придаст Доу необходимое ускорение. «Милейшее создание, не забывайте, что вам сдавать у меня зачеты и экзамены». «Никогда не замечал у Чедвика интереса к малолеткам». «Наверное, потому что его сложно разглядеть из-под юбок наших преподавательниц». Раз сразу перешел на личности, то ничего важного безошибочно определила Вивьен. Заметив, что девица реагирует на его выпады ровно никак и продолжает одной рукой удерживать дверь, Доу выпалил на одном дыхании. «Меня ночью залило, протекла крыша. Уверен, что это кто-то из вашей шайки». Вивьен подняла на него большие наивные глаза. «Какой ужас! Такие серьезные обвинения!» «Вы нашли магический след, декан?» Ответ на этот вопрос она знала не хуже, чем он. «Я все равно докопаюсь до правды». «Это непозволительно!» «Адам Син будет поставлен в известность!» Бесовка не сразу сообразила, что речь шла о ректоре. За свою полную приключение и учебу они с этим старичком не сталкивались ни разу. «Вы уж проследите за этим, и заодно переговорите с ректором, чтобы к переезду обновил кое-что из мебели. Видите, что осталось от люстры? Это все последствия того страшного дня, когда статуи повылазили из фонтанов, а кориатиды перестали поддерживать своды». Скорее всего, ножка кровати отломалась в те же несчастливые часы. Еще не хватает двух карнизов, зеркало в ванной комнате. Как будете готовы, заходите, мы все зафиксируем. Что? За кого вы меня принимаете? Конечно, я переберусь со своей мебелью. Я не буду спать на кровати, на которой с половиной Академии кувыркался этот ваш... ваш... Профессор Чедвик, «Согласно уставу, вы не имеете права распоряжаться этим имуществом. Оно закреплено за Академией, не за вами». Вивьен спорила по наитию, она хорошо изучила, как устроена Академия. Ничего не мешало перемещать объемные предметы, в том числе личные вещи, порталами. «К вам заглянет практикантка с нашей кафедры и сделает опись». «Приятно, что вы готовы к быстрому переезду». Под недовольное бурчание Герхарда, из которого внятно доносились лишь отдельные слова «ректор», «заявление», «возмутительно», встречались чаще других. Она выпроводила его за дверь. Очевидно, что профессор тоже торопился, потому что на его лице отражались все эмоции человека с непреодолимой потребностью посетить ванную комнату. На такие мелочи Вивьен давно не обращала внимания. У каждого дара есть свои побочные эффекты. Как бы сказал Рит, это даже не следствие аномалии. Человек надоедал ей, у человека появилась необходимость побыстрее ее покинуть. А вот Демиург, естественно или нет, никак не шел у нее из головы. Его горячие и одновременно ледяные объятия. Много ли женщин выдержали бы его? Нет, Вивьен не имела в виду склочный характер. Если рассуждать здраво, то богатство, власть и могущество у него с избытком. Какой еще аргумент подействует на самых упрямых? С другой стороны, что за демоница сумела бы понести от почти потустороннего существа? Она не припомнила, чтобы в темных или светлых семьях в последние века рождались особы, способной потягаться с ним даром. Всех сильных девочек тут же заносили в специальный реестр, и негласно каждая сторона вела его и на своих врагов. Девушка прикрыла глаза. Перед мысленным взором выросла огромная черная тень, испещренная огненными прожилками. Просыпаясь после ночи, проведенной с Чедвиком, она отдавала себе отчет, что спали они втроем. И эта тень, которую он не принимал и которая была его частью, никуда не исчезнет. Вошедшего в силу Демиурга нельзя умертвить, как обычного демона. Если у Чедвика получится обуздать свою стихию... «Особая связь! У вас особая связь!» Зазвучало так близко над духом, что она оглянулась. «Какой знакомый голос!» Скорее всего, так мама разговаривала с ней во снах. Однако у нее на пальце потеплело не мамино кольцо, а перстень Деросов. «Прислышится же всякое», – сердито зашептала Вивьен, чтобы развеять оглушительную тишину в комнате. «Вот что случается, когда кто-то слушал курс бытовой магии, а научился не скоростному мытью тарелок, а только взламывать замки на дверях и окнах». Она проворно высовывала вчерашние грязные тарелки в открытое окно, где их поливала специально для этих целей, созданных ливнем. Он умещался на территории метр на метр. Мог ли он здесь задеть крышу над Герхардом? Вряд ли. Природная магия, на которой требовалось куда больше энергии, подчинялась охотнее, чем два-три примитивных заклинания по чистке поверхностей. Вивьен вздрогнула, когда в дверь снова постучали. Захлопнула оконные створки и выключила дождь. «Пора уже появиться Мэтту. Его ждали еще вчера вечером».